Они забыли, что некогда продали в рабство некоего мальчика, который доводится им братом. Ведь с тех пор много воды утекло. Они возмущены, но держатся с достоинством. А этот человек насмешливо глядит на них своими миндалевидными глазами, а на заднем плане стражники, туповатые, полные служебного рвения. И сама картина называется «Справедливость». Впрочем, картина за номером 1437 через несколько месяцев исчезла из Государственной картинной галереи. Две-три газеты мельком упомянули об этом. Многие посетители сожалели об ее исчезновении, но вскоре газеты умолкли, постепенно перестали задавать вопросы и посетители, и о картине, как и о ее создателе, уже никто не вспоминал. Глава вторая, два министра. Хотя шел дождь, министр юстиции доктор Отто Кленк отослал домой, ожидавший его автомобиль. Он возвращался с очередного концерта музыкальной академии был приятно возбужден. Теперь он немного погуляет, а затем, пожалуй, выпьет стаканчик вина. В ушах у него все еще звучала симфония Брамса, В своем любимом непромокаемом плаще, накинутом на плечи, огромного роста и могучего сложения, он умиротворенно шагал в ночи под моросящим июньским дождем, покуривая неизменную трубку. Он свернул в обширный городской парк, именуемый английским садом. Со старых высоких деревьев падали капли дождя, от газонов исходил острый аромат. Приятно было идти, вдыхая чистый воздух баварского плоскогорья. Министр юстиции доктор Кленк снял шляпу, обнажив кирпично-красную лысину. Позади остался нелегкий трудовой день, но ведь сейчас он слушал музыку, настоящую музыку. чтобы там ни говорили всякие скептики, а настоящую музыку услышишь только в Мюнхене. Во рту у него трубка, а впереди целая ночь, свободный отдел. Он чувствовал себя бодрым, как на охоте в горах. Собственно, ему живется совсем неплохо, даже отлично живется. Он любит подводить итоги, уяснять для себя самого, как обстоят его дела. Ему 47 лет. Для здорового мужчины это еще не старость. Правда, почки у него пошаливают, но, вероятно, когда-нибудь это перейдет в почечную болезнь, от которой он протянет ноги, но еще 15-20 лет ему обеспечены. Двое детей его умерло, А ожидать потомства от жены, жалкой, тощей, безответной козы, уже бесполезно. Но в Алертсхаузене преуспевает этот славный паренек Симон, которого родила ему Вероника. Теперь она ведет хозяйство в его горном поместье Бертхольцццель. Он пристроил Симона в альертсхаузенский филиал Государственного банка, Там его сын сделает карьеру, и он, министр Отто Клянг, еще дождется внуков с завидным положением в обществе. Так что с этим все обстоит вполне сносно. А его служебные дела обстоят просто хорошо. Лучшего и желать грешно. Уже год, как он возглавляет Министерство юстиции, своей любимой Баварии, за это время он сильно шагнул вперед, И сколь разительно выделялся он своей могучей фигурой и продолговатым красно-кирпичным черепом среди низкорослых, круглоголовых коллег по кабинету, столь же остро он чувствовал свое превосходство над ними в силу своего происхождения, манер, интеллекта. После подавления революции стало как бы традицией, что лучшие умы из влиятельных семейств воздерживались от непосредственного участия в управлении страной. Они ставили на министерские посты марионеток, а сами довольствовались ролью закулисных дирижеров. Их удивляло, что он, Отто Кленк, выходец из семьи крупных буржуа, человек, несомненно, способный, вошел в состав правительства. Но он чувствовал себя там, как рыба в воде ожесточенно сражался в парламенте со своими противниками, проводил в области юстиции политику, отвечающую национальным интересам. Довольный собой, он уверенно ступал под мокрыми от дождя деревьями. Меньше чем за год пребывания в правительстве он показал, что хватка у него железная, примером тому процесс водички, на котором он отстоял права баварской железной дороги и обвел вокруг пальца общегерманское правительство.